Глава 12. Я с интересом разглядывала наряд Алистата. Принесшая припасы и в жрица сказала, что это всё из под ношений. Уж не знаю, кто из прихожан додумался пожертвовать в храм Богини, где служат только женщины. Богатый мужской костюм. Наряд не украшала ни золотое шитьё, ни камни. Спасибо великое уберегла. Ни к чему привлекать лишнее внимание. Миравён час наткнёмся на разбойников. Зато одежда была тёплая и добротной. А это, по меркам путников, наивысшее богатство. В какой цвет будем перекрашивать тебя в этот раз, подделая волшебника? Мы покинули храм около часа назад, с тех пор Алис пребывал в глубокой задумчивости. Молчание начало тяготить, и мне отчаянно хотелось его растормошить. Тема окрашивания волос была ему неприятна, но пусть лучше снова шипит на меня. чем блестеть в полной тишине. Пауза затянулась, и я было подумала, что маг решил промолчать, когда он наконец повернулся ко мне. Ни в какой. Там, куда мы держим путь, в этом нет нужды. О, отлично. А ты не хотел бы поделиться сакральным знанием? Куда, собственно, мы держим путь? Никаких идей, усмехнулся он. Есть парочка, но ни одну из них нельзя озвучить в приличном обществе. Так куда мы идём? В единственное место, где могут быть ответы в царство Фейри. Теперь пришла моя очередь задумчиво молчать. Я знала о дивных не так уж много. Они жили на обширных территориях к востоку от Брантгорда. Их земли были разделены между двумя дворами благим и неблагим. Если с представителями первого люди ещё осмеливались иметь дело, то последние, судя по слухам, могли и сожрать. Мой скудный опыт общения с обитателями обоих дворов, полученный в королевском замке, нельзя было назвать приятным. Как отреагирует волшебный народец, если к ним явится полукровка в компании обычной человеческой девушки? И это была только первая из наших проблем. Вторая оказалась ещё более пугающей и непреодолимой. Земли дивных от Брантгорда отделяла высокая горная гряда, хребет Затмения. Поговаривали, если б не она, вся нечисть с богатых древней магией территории переползла бы к людям. В стародавние времена приграничные районы часто подвергались нападениям со стороны неблагого двора и его чудовищ, спускавшихся с горы, ползущих из безымянного ущелья. Тогдашний правитель Брангорда, устав от постоянных известий о разорении своих земель, собрал совет магов. Чародеи нашли единственно возможное решение: нужен был хранитель Тот, кто не боялся бы кровожадных монстров и фейри. Смельчаков не выискалось ни среди рыцарей, ни среди самих волшебников. И тогда для защиты от одних чудовищ они призвали других. В ущелье приманили виверн. Связанные заклинаниями крылатые ящеры не нападали на людские поселения, зато с удовольствием перекусывали всей нечистью, пытавшейся пробраться в королевство. С той поры за ущельем закрепилось название Логово виверн. а сами ящеры стали символом правящего рода Юмбриндов и украсили герб Брангорда. Но почему? Почему нельзя было остановить свой выбор на драконах? Подумаешь, жадные, зато благородные. Да, пришлось бы заполнить пару пещер золотом и драгоценностями, но иметь в защитниках драконов гораздо почётнее, чем виверн. Меня передёрнуло от отвращения к ядовитым падальщикам. Ты когда-нибудь бывал в царстве фейри? Не смело поинтересовалась я у мага, размышляя о том, как бы поаккуратнее отговорить его от сумасбродной идеи. Бывал, спокойно ответил он, не замечая подвоха. Это, конечно, обнадеживало, но я надеялась на другой ответ. Если бы земли волшебного народца были илдису незнакомы, проще было бы заранить сомнения. И когда это успел? Во время войны с отступницами «А ты думала, я никогда не отходил от королевского замка и на сотню шагов. Он тихо хмыкнул. Я воевал наравне с другими, хоть и являлся чародеем. Моё скромное место в совете магов не позволяло отсиживаться в штабных палатках. Не желая бередить плохие воспоминания, я постаралась увести разговор в другое русло. И как там? Невероятно красиво и очень опасно. Может, попробуешь расспросить об этом своего фамильяра? Он ведь тоже фейри. Алиста жестом указал на карман моей юбки, вновь служившей местом обитания обратившегося Алярона. Шагать по пыльной дороге в мохнатом мабличье Вальдар наотрез отказывался. Ещё бы, кто в здравомыслящем уме откажется от того, чтоб его несли. Ал ещё совсем малыш. Он родился и вырос в корнях мандрагоры на опушке леса. Откуда ему знать о землях фейри? Он сам тебе всё это рассказал, усмехнулся Мак. Думаю, ты мало знаешь о своём фамильяре, ведьмочка. О чём это ты? Нахмурившись, я принялась буравиде взглядом затылок Калистата, ушедшего немного вперёд. Поспевать за его широкими шагами было не так уж просто. Потом, не сказал, значит, не время, отмахнулся чародей. Нам нужно сойти с дороги и найти укрытие до рассвета. Как бы ни хотелось и дальше идти по укатанному тракту, Алис был прав. Здесь мы как на ладони. Если преследователи уже бросились в погоню, настигнут быстро. В отличие от нас, приспешникам Лейтел, не приходится тащиться пешком. Свернём вон в ту рощицу. Я указала на десяток чахлых деревьев справа от тракта. Мак даже говорить ничего не стал, просто глянул на меня как на безнадёжно больную и ускорил шаг. С чего вообще ты решил пойти к фейре? Разве это не самоубийство? Предлагаешь ждать, пока меня убьёт кто-то другой? Нет, я уже вполне самостоятельный. К тому же, ты говорила, без магии я долго не протяну. Тогда что терять? Больше идти некуда. Волшебный народец научен горьким опытом. Они не станут больше связываться с ведьм. Он У и резко взглянул на меня. Слейтел. Да и способ, с помощью которого ты лишила меня сил, напоминает пытки неблагих фейри. Может быть, они смогут что-то прояснить, раз в храме ничего узнать не вышло. Если моя человеческая половина отказалась сотрудничать, обратимся к нечеловеческой, дивным. Пришлось признать, смысл в его словах был, как бы мне ни претила эта мысль. Долго туда идти. Ити плюс-минус месяц. Месяц. Да мы за это время ноги сотрём по колено. В ужасе выпалила я, не дав бывшему верховному магу договорить. Но пешком мы не пойдём. Алистата ощерился, взял меня под руку и поволок в сторону редкого леска, показавшегося слева от тракта. Я ворчала, продирая сквозь кусты и поросшие колючками подлесок. Без малого 20 лет жизни я провела в лесу, но это не значит, что мне нравится пробиваться с боем через заросли. Хотела было отчитать волшебника за излишнюю осторожность, но, обернувшись к нему, увидела, что с той стороны, откуда мы пришли, над дорогой заклубилась пыль. Всадники Даже осознавая, что погони ещё далеко, я припала к земле, как затравленный огнехвостка. Успокойся, это лишнее. Лучше разбуди ка своего фамильяра. После еды он уж очень разоспался. Пора поработать на благо хозяйки. Алистад протянул ко мне руку. Двумя пальцами аккуратно подцепив Алерауна за шкирку, я посадила сонного малыша на ладонь чародея. Уж прости, мелкий, но без твоей помощи не обойтись. Одним заклинанием по отводу глаз тут не отделаешься. У тех, кто идёт за нами, могут быть артефакты, развеивающие морок. Будем выращивать себе укрытие. Бывший верховный маг ловко подобрал несколько сухих веток и воткнул их в землю. Я не сразу поняла, что он делает. Но смекнув, присоединилась к строительству миниатюрного шалаша. Справившись с основным действом, Алис вколотил в подлесок партию свежесорванных веток. расставив их чистоколом вокруг укрытия. Критически оглядев то, что у нас получилось, а задача глаза на волшебника. Шалаш был крошечным даже по меркам Алярауна. И ты хочешь попросить Вальдара уменьшить нас? Нерешительно поинтересовалась я. Шутишь, что первый попавшийся не раздавил всех разом и прервал наше мучение? Ой, прости, приключение Нет, мы просто вырастим лес. Просто? Ну, это не так уж сложно с учётом навыков твоего дружка. Но есть одно но. И какое? Не знаю, как насчёт увеличения палок, но уровень моего недоверия стремительно вырос. Я попробовала прожить волшебника взглядом, но с алистатом это не сработало. Он виновато улыбнулся и елейно протянул. Потребуется сила. Твоя сила. "Не видите такого количества магии, это больно, поэтому не обессудь". С этими словами он больно схватил меня за плечо возле самой шеи. Зарождающийся свет зари тут же померк. Замок гудит как растревоженный улей. Такого переполуха не было с самой королевской свадьбы. Первых гостей ожидают уже к обеду. Всего через пару дней народ Брантгорда, знати придворные, наконец-то познакомиться со своим принцем. На праздник наречения съедутся все, включая правителей соседних государств. Во дворце поговаривают, даже фейри пришлют своё посольство. Это хороший шанс для налаживания отношений с волшебным народцем. Кто бы мог подумать, что король Дарин пойдёт на поводу у набожной супруги и согласится так долго не показывать сына никому, кроме кормилицы и нескольких нянек. 40 дней весь двор жил в ожидании. 40 дней я не видел Майеру. Верующие в великую богиню считают, что в первые недели жизни новорождённые принадлежит её миру. Весь этот срок посторонним нельзя видеть ни ребёнка, ни его мать. Посторонний. Для неё я посторонний. И всё же королева отправила супруга предупредить о Акассандре. Становится тошно. Майриана хотела позаботиться обо мне даже тогда, когда вся её жизнь сосредоточилась вокруг сына и мужа. А я в это время искал утешения и забвения в объятиях другой. Смогу ли я не отвести взгляд, встретившись с Майрой глазами? С рождения принца прошло чуть больше 4 недель. Кто бы мог подумать, какой-то месяц без королевы сможет так вывернуть меня наизнанку? Погружённый в свои мысли, не замечаю, как забредаю в гостевую крыло замка. Повсюду суетятся слуги, Завидев меня, они поспешно убираются с дороги, разлетаясь как стаи испуганных пчёлок из-под ног. Привычные к такой реакции, я теряюсь, когда на ходу врезаюсь в грудь какого-то мужчины. Незнакомец не уступает мне по росту, что является большой редкостью для этих мест. Крепко схватив меня за плечи, он расплывается в широкой располагающей улыбке. Успевшая прирасти к моему лицу маска холодности и надменности от нашего столкновения даёт трещину. и разлетается на куски. Поймал. Приятно встретить земляка в самом сердце Брантгорда. Глубокий голос мужчины полон неподдельной радости. В Мергриме я почти ни с кем не общался и могу поспорить, мы никогда раньше не виделись. Так почему же он так обрадован нашей встречей? Никогда. Но что-то в облике этого человека кажется мне знакомым. Светлые волосы, бледная кожа, Типичная житель Лекларда. И всё же есть в нём что-то. Глаза яркие, как сучная весенняя трава, глаза с едва заметными золотистыми крапинками, в точности как у моей Рианы. Твитилистат. Не вопрос, утверждение. Он до сих пор удерживает меня, не могу склониться в подобающем приветствии. Приходится отвести лишний глубокий кивок. Да, запинаюсь, не зная, как обращаться к незнакомцу. Господин Я думал, гости прибудут только к вечеру. Прошу прощения за то, что не встретил и не оказал вам достойного приёма. Не сочтите за бестактность. Как я могу к вам обращаться? Мужчина раздражается звонким искренним смехом и морщит нос. Возле его глаз тонкой сеточкой проступают едва наметившиеся морщины, заразившись весельем, тоже невольно начиная улыбаться. Но улыбка тает, когда я слышу из-за спины повелительно: Как можно столь понебрацки разговаривать со своим королём? Разве так я тебя воспитывала, Листат? Застываю, не смея обернуться, и без того понятно, кому принадлежит этот голос. Только не он. Но сомнений быть не может. Тогда на смешливый незнакомец это, поднимаю взгляд. Среди золотистых кудрей мужчины сверкает драгоценная корона. Риггер, король Лекларда, и старший брат Мейриана. воспользовавшись тем, что он наконец отпустил мои плечи, отвешиваю правителю нижайший поклон. Ваше величество виноват, не узнал вас. Не бери в голову, кажется, я напугал тебя. Ты до сих пор не освоился при дворе. В его тоне слышится столько теплоты и участия. Не знаю, как реагировать на неожиданную благосклонность. Словно ведром ледяной воды сзади окатывает холодным взглядом. Я до сих пор не смею разогнуться из замиранием сердца, наблюдая, как подол серой мантии отца стелится по полу при каждом шаге. Он обходит меня и встаёт по правую руку от своего короля. Хочется не распрямляясь попятиться к лестнице, лишь бы не видеть ненавистного лица. Ну Но жалистат, подними взгляд, я не гневаюсь. Ты наконец-то увиделся с отцом. Не хочу, чтобы опасения за меня омрачили долгожданную встречу. Король Риггер не знает, что между встречей с Элиасом и веселицей. Я бы выбрал второе. Кажется, он удивлён, что я не бросаюсь в объятия к родителю, которого не видел больше года. Но в наших с Элиасом отношениях никогда не было места теплу. Оторвавшись от созерцания пола, коротко киваю. Элис. Это всё, что ты хочешь сказать мне после своего побега? Если и бывает на свете леденящий душу голос, только что прозвучал именно он. Но-но, верховный маг, не будь так строг к сыну. В конце концов, он не просто сбежал, а уехал, чтобы помочь моей сестре. Такая верность правящей династии заслуживает награды. Риггер простирает руки, будто хочет обнять меня, но отец окидывает короля с другим взглядом, и энтузиазм того уступает место смущению. Да-да, Илья, вспомню. Спокойствие и достоинство. Но ведь мы все здесь как одна большая семья. Разве не могу я? Правитель ликается и престыжено смотрит на своего советника. Ладно, вернёмся к разговору. Что бы ты хотел в награду, Аллистат? Позвольте мне перейти в подданство Брандгорда и остаться здесь. Слова едва не застревают в горле от одного взгляда на отца. Правитель Лекларда удивлённо кивает. Кажется, ты уже всё решил и без моего согласия. Не вижу причин для отказа, но Ты вернёшься домой вместе с нами, перебивает Элиас короля. Если бы я позволил себе подобное, он бы избил меня до полусмерти на глазах у его величества. Нет. Напускное спокойствие даётся нелегко. Представь вечную мерзлоту. Она непоколебима, ничто не трогает её. В этом сила. Никогда бы не подумал, что буду использовать приёмы отца против него самого. Нет эмоций, нет страха, уговариваю себя. кто ты здесь, один из совета магов, мелкая сошка, с которой не стоит и считаться. Твоё будущее в Лекларди Ты не закончил обучение, пара домой, сын. Последнее слово чародей выдавливает с усилием. Сначала растоптать и унизить, потом дать призрачную надежду, конечно же, связанную с ним. Излюбленная тактика. Я уже не ребёнок, отец. Твои штучки не работают. У тебя нет власти надо мной. Я остаюсь. Что тебя здесь ждёт? Ты всегда будешь чужаком в совете чародеев. Останешься на вторых ролях, когда мог бы сделаться моим преемником, будущим верховным магом целого королевства. Стань могущественным на зло этим слабакам. Это единственная польза, которую они могут принести. Отец говорит вкратчева. Со стороны кажется, он спокоен, но я-то знаю, будь мы вдвоём, он сейчас разбил бы о мою голову стул или ударил энергетической сферой. И всё это с тем же невозмутимым видом. Верховным магом я стану и здесь, да и только срок. Рад знакомству, ваше величество, король Риггер. Позвольте удалиться. Почтительно поклонившись правителю, делаю шаг к лестнице. Не удостоив отца прощальным взглядом. "Премый мальчишка, ты сделал свой выбор", звучит за спиной голос, полный злобы и разочарования. "Теперь я не смогу тебе помочь", добавляет Элеас тише. "Не смей больше дотрагиваться до моей шеи". кое как совладав со всё ещё непослушным телом, я приподнялась и попыталась отвесить сидящему рядом магу пощёчину. Он с лёгкостью перехватил ладони и аккуратно сжал её. Я знаю много точек нажатия, на которые усыпляет. В следующий раз опробуем другие. Он так и не выпустил мою руку, поглаживая её большим пальцем и рассматривая так внимательно, будто это был какой-то редкий артефакт. Ещё раз делаешь так, и я закопаю тебя в муравейник по самую голову. Я вырвалась. От резкого движения повело Алистат поддержал меня под спину и уложил обратно на расстеленный на земле плащ. "Учту", усмехнулся он. "Что ты? Нет, что вы со мной сделали?" Метнув сердитый взгляд спрятавшегося за спиной волшебника рыжего кота, прорычала я. Фамильяр отбежал подальше, свернулся клубком на дорожных сумках и закрыл наглую морду пушистым хвостом. Можно подумать, это могло помочь ему скрыться от моего гнева. Мы позаимствовали у тебя силу. Такое уже происходило, когда она окрала твою магию. Гордиться тут нечем, но плана бы у нас не было. Пришлось импровизировать. Алиста потупился. Он до сих пор избегал называть Этель по имени. После всего, что произошло между ними, и чему я невольно стала свидетельницей, мне тоже было не по себе от упоминания о старой ведьме. Интересно, догадывается ли волшебник, как много я уже видела? Могли бы просто попросить. Зачем было усыплять? Искренне возмутилась я. Делиться таким количеством силы неприятно. Я не хотел, чтобы тебе было больно. Ага, а вот в замке? Мариэль, то, что было в замке, там и осталось, оборвал меня маг, а потом уже тише добавил. Не мучь меня, пожалуйста. Я знаю, что был неправ. Спасибо. Он вопросительно посмотрел на меня. И за заботу, и за эти слова. Забыли. Но только если ты тоже не будешь больше попрекать меня ошибками. Я протянула чародею руку, и он пожал её, принимая условия сделки. Долго спала. Судя по тому, что ты не бросился зажимать мне рот, как только я пришла в себя, опасность миновала. Перевалило за полдень. Поисковый отряд ускакал вперёд. Небольшая группа солдат подъезжала сюда, но молодой лес скрыл и скрылы и наши следы. Можем отдохнуть, но недолго. После обеда выдвинемся в сторону хребта Затмения. Пойдём полем параллельно дороге. На тракт выйдем затем, но не раньше. Рано или поздно преследователи поймут, что упустили нас и вернутся, чтобы тщательно обследовать местность. Допустим, а план у нас какой? Пойдём пешком до самой границы, а там как? По ущелью в горы, старательно притворяясь спящим в альдар на Я поднялась, загребла в охапку и принялась его наглаживать. Не то ни другое. Пешком до владений фейри не добраться, нужен транспорт. Снова усевшись рядом с волшебником, я поморщилась. Лошади? Длительная верховая езда не мой конёк. Спраسونя, никак не выходило взять в толк, что он имеет в виду. Как это? Ни то ни другое. Всем известно, основной путь в царство фейри ущелье Логово Виверн. Но там нас могут поджидать. Причём как охотники за головами, так и охотники другого рода. Ящерицы-переростки. Остаётся только пробираться горными тропами. Третьего не дано. Если пешком не выйдет, нужно раздобыть лошадей. Но как заставить несчастных животных карабкаться в горы? Словно прочитав мои мысли, Алиста пояснил: "В ущелье просто так не попасть. Оно окружено пограничной заставой, где нас, конечно же, будут караулить". А даже если бы удалось обмануть стражу, всех фейри в, в логове ждут не дождутся охочей доплотить дивных виверн. Не люблю всё, что может попытаться меня сожрать. Довольно мурчащий до этого момента Алераун дёрнулся и зашипел. Кажется, мы нашли ещё одну объединяющую нас трио черту. Стоикой неприязнь к чешуйчатым ядовитым падальщикам. Подниматься в горы тоже так себе идея, продолжал Алис. Там и бизнес хватает тех, кто пытается просочиться через границу в обход заставы. Отправимся по воздуху. «Вынуждены тебя огорчить, то, что ведьмы умеют летать на метле всего лишь сказки, насупилась я. А ты пробовала? Тут же прицепился к словам Алис. Рассказывать ему о моих детских попытках спланировать с крыши дома верхом на швабре желания не было. Пришлось многозначительно промолчать. Ладно, ладно, не смотри на меня так, дырку прожжёшь. Вон, воротник уже готов задымиться. Твои навыки полёта не пригодятся. Воздушный транспорт предоставят контрабандисты. Шокированно уставившись на расплывшегося в улыбке мага, я не смогла сдержать рвущийся наружу вопрос. Ты знал о том, что в приграничных землях орудуют контрабандисты, и не сообщил об этом королю? ну во-первых, его величество тоже был в курсе этого. Неужели ты думаешь, что никто не догадывался о том, что периодически появляющиеся то тут, то там диковинки из земель волшебного народца доставляются в Брантгорд нелегально? А во-вторых, то, что я наполовину фейри и не могу лгать, не значит, что у меня не может быть своих маленьких секретов. Ухмылка мага стала ещё шире, а лераун, распластавшийся на моих коленях, издал нехарактерный для кота звук, больше всего напоминающий хихиканье. Неужели и у него есть от меня какие-то ещё секреты, кроме недавно всплывшего факта, что Алерауна вид низших фейри? Вроде бы Алистат намекал на что-то. Надо будет вытащить всё из остроухих заговорщиков. Ишь, развели у меня под носом тайное сообщества. Я был знаком с предводителем контрабандистов. Не думаю, что за последние годы что-то поменялось. Этот пройдоха ни за что бы не упустил возможность лёгкого заработка. Да и действия его людей не так уж противозаконны. Фейри запрещается пересекать ущелье без дозволения короля, а также пытаться перебраться через хребет Затмения. Но нигде не упомянуто то, что над горные грядой не разрешено пролетать. Такая наглость, поистине вызывала восхищение. Конечно, никому и в голову не пришло вписывать в закон полёты. Не так уж много тех, кто может осуществить что-то подобное. Потрясающая изворотливость Искренне восхитилась я. Разве это изворотливость, скорее предприимчивость или находчивость? Не стоит представлять контрабандистов как шайку разбойников. Хотя до золота охочь и те и те, что в нашем случае скорее плюс, но у них есть свой кодекс чести. Вот и добрались до главной загвоздки. Где, по-твоему, мы возьмём золото в уплату? полёта? Спорим, удовольствие не из дешёвых. Это даже звучало странно. Магия магии, но меня никогда не тянуло рассуждать, почему люди не летают как птицы и как с этим бороться. В Одной сломанной швабры хватило. Деньги моя забота, спокойно ответил маг, проигнорировав моё саркастическое замечание. Пора отправляться в путь. Твоя правда. Лошади нам всё-таки потребуются, а это значит, необходимо заглянуть в одно из поселений. В мелкие деревушки соваться нельзя, там все друг друга знают. Нас сразу за запримет и сдадут. Придорожные города тоже не вариант. Подручные ведьмы наверняка предупреждат местных, чтобы задерживали всех, кто вызывает подозрение. Придётся сделать крюк. Но есть и хорошие новости. Я, кажется, придумал, куда мы можем завернуть. Алистат вытащил пару жердей из шалаша и тот развалился, раскрывшись вокруг нас как цветок подсолнечника. Пушистая кошачья тушка в моих руках тут же подёрнулась дымкой и обратилась к маленьким зелёным человечком. То есть идти самостоятельно во льдарный отряд отказывался. Со вздохом, посадив фамильяра в карман юбки, я подхватила единственную оставленную магом сумку и поплелась следом за ним.